Но огромный, краснорожий, короткошеий устин Шемяка насмешливо и зло усмехнулся. На его грубом, тупом и важном лице разовела нежная детская кожа. Под лохматыми свирепыми бровями прятались голубые глаза. На подбородке синел звездчатый шрам, похожий на снежинку. «Ты чего же, Устин, отмалчиваешься-то?» — Удивленно спросил Ванечка Юдин. «Ну, Семён руб не имеет. Это по его жизни закон. А ты чё помалкиваешь, когда 250 пятьдесят в месяц гребёшь? Ты чё бычишься, когда при деньгах?» Дул легкий береговой ветер. Река Обь светлела по-утреннему. Шли с удочками мальчишки. Бодро прошагал с портфелем директор шпала завода Савин, двигались к сельповскому магазину три солидные женщины с городскими авоськами. Хорош был поселок Челаю, Как славно обнимала его излучено Аби, как уютны были все 80 домов, как чисто было на длинной улице, расположенной на высоком яру, с которого дождевой поток уносил грязь и мусор. Славно было, просторно, весело, обжито. «Нет у меня грошей», — наконец сказал Устин Шемяка. «Копеек пятьдесят на скребу». Еще раз злой надменно усмехнувшись, он снова примолк, соображая, в какой карман штанов были положены три рубля, а в какой мелочь. Вспомнив, он долго копошился пальцами в левом кармане, перебирал пальцами монеты, что-то отсчитывая, отсортировывая, И лицо при этом у него было такое, какое бывает у очень голодного человека. — Пятьдесят три копейки, — сказал Устин. — Вон тут еще медяк примостился. На скамейке снова наступила напряженная тишина. Время как бы замедлилось, остановилось, и стало слышно, как хрипло, задушенно, с перерывами дышит Семен Баландин которого уже не держала спина. Он упал боком на серые доски забора. Бледный, с трясущимися губами, обмякший, как пустой мешок, Семен Баландин из под смешанных ресниц с суеверной надеждой и тайным неверием глядел на деньги. Когда Ванечка Юдин еще раз пересчитал монеты, он судорожно глотнул воздух, закашлялся и уронил голову на грудь. Это был обморок. — Тридцать четыре копейки не хватает, — торопливо сказал Ванечка Юдин. — А ну, давай, народ, шукай скорее 34 монеты, как бы Семен Богу душу не отдал. — Витюх, гонит двадцатник, а у меня пятнадцатушка имеется. Было около половины девятого. Солнце уже перевалило через молодой Осокорь на Обском Яру. Река на глазах делалась... Сиреневый и прозрачный, словно ее подсвечивали со дна. По улице две девчонки несли на загорбках молодую траву. Они, наверное, собирались кормить шкадливых коз, которые в стаде пастись не умели. Девочки завернули в переулок. Сделалось совсем тихо и пустынно. Но через несколько секунд из того же переулка, где скрылись девочки, выкатилось один за одним десять солнц разного размера. Четыре больших, четыре средних размеров, два солнца были маленькими. Это ехали на велосипедах пять человек, двое взрослых, двое мальчишек десяти-одиннадцати лет и девочка лет семи-восьми. «Цепыловы!» — шепнул Витька Малых. «Цепыловы в лес поехали!» Велосипедное солнце медленно катились по длинной улице. Глава вторая Магазинные двери открывались наружу, как в пожарном депо. В помещении пахло свежим пшеничным хлебом, мышами, слежавшимся ситцем, хозяйственным мылом и рогожей. Здесь светились во всю стену два больших окна. Стояли нестроганные сосновые полки, висела табличка покупателя «Будьте взаимно вежливо с продавцом», а у хмурой, всегда строгой продавщицы Поли, было сурово конное фанатичное лицо. Обнаженные по локоть руки продавщицы не брали товар.